Подточенный айсберг, киты и ушедший припай. «Спасатели!» — с мрачным видом проворчал кто-то. «Кабы самим спасаться не пришлось!» В эту ночь на оби спали плохо. Капитан вообще не сомкнул глаз, ни на минуту не покидал рулевую рубку. «Коварное поле!» Льды, которые мы сутки назад легко проскочили, сомкнулись. Разводья исчезли. Видимо, подул ветер, и льды, как говорят полярники, стало прижимать. За последние шесть часов мы прошли не больше мили. Винт. Не повредить бы винт. Об с предельной осторожностью, буквально ощупью, прикасалась к льдине, испытывая ее на прочность. Если она не поддавалась, то отходила назад и искала другую, более сговорчивую. До чистой воды осталось 5-6 миль. Но они, эти мили, совсем не те, что были раньше. Перед нами расстилалось сплошное поле с вросшими в него айсбергами. Один опрометчивый шаг, и мы попадем в положение Фудзи. С той разницей, что нам уже никто не поможет. В это время годы, когда на пороге полярная ночь, кораблям в Антарктиде делать нечего. Они предпочитают бороздить другие, более гостеприимные моря. Особенно тревожно было в рулевой рубке, когда в течение 2 часов Опь не могла продвинуться вперёд ни на 1 метр. Со всех сторон её окружили тяжёлые льды капитан кубрис такой осторожностью раздвигал их стальной махиной корабля, словно они были хрустальными. 2 часа опи как слепой котёнок тыкалась форштевнем то в одну, то в другую сторону, пока по ледяному полю тоненькой ниткой не пробежала трещинка. Капитан ледокола своего рода боксёр, Он тоже должен осмотрительно и мудро выискивать у противника уязвимое место, чтобы обрушиться на него всей своей мощью. И следующий раунд Купри провел уверенно. Обь двинулась на треснувший лед, и поле начало расступаться. Опасность, однако, еще не миновала. Корабль должен был пройти в ста метрах от огромного старого айсберга. Великан, украшенный многочисленными пещерами и гротами, был сильно подточен. Видимо, он повидал на своём веку немало штормов. Его ледяные бока были побиты словно крепостные стены осаждённого замка. И теперь у айсберга был отчётливо виден угол наклона. Очень не любят моряки проходить рядом с такими айсбергами. Он может опрокинуться в любую минуту. И не надо быть специалистом, чтобы нарисовать в своём воображении картину катастрофы. Гигантская воронка втягивает в себя корабль так быстро, что радисты вряд ли успеют послать в эфир: "Спасите наши души". А если и успеют, то это всё равно прозвучит как последнее прости. Но другого пути не было. Не возвращаться же обратно. И притихшее об На самом малом поплылась мимо великана, словно боясь его разбудить. Наконец айсберг остался за кормой, и напряжение спало. Самая главная опасность миновала. А вскоре начались разводие, и Опп, повеселев, прибавил ход. Ещё через час мы вышли на чистую воду, взяли курс на молодёжную и впервые за сутки Эдуард Иосифович покинул рулевую рубку. Недели через две мы вновь долгими часами с тревогой следили за перемещениями одного из айсбергов, но всё же таких неприятных ощущений, как в описанные выше минуты, экипаж обе ещё не испытывал. Впрочем, это моё субъективное мнение, потому что Мне все было в диковинку, а опь за годы антарктических странствий повидала столько, что этот эпизод вряд ли уж очень сильно врезался в память ее экипажу. Едва успели мы пройти несколько миль по чистой воде, как пустынный океан ожил. Его гладкая поверхность покрылась всплесками. Киты. Я видел их второй раз в жизни. Впервые это произошло 5 лет назад в Индийском океане, когда наш рыболовный траулер оказался в окружении стада огромных китов. Это было незабываемое зрелище. Я до сих пор не могу простить себе, что упустил редчайший кадр, когда один кит выпрыгнул из воды и сделал стойку на хвосте. Теперь же я испытывал немалое разочарование. Десятки китов, которые суетились вокруг Аби, выглядели как пародия на морских исполинов. Это были так называемые минки, карликовые киты. Говорят, когда-то их и за китов не считали. Никому бы и в голову не пришло тратить на них гарпун, но времена меняются. Для нынешних китобуев и минки – кит. Боготыри ещё в недавние времена, безнаказанно бороздившие воды мирового океана, встречаются всё реже. Их стада заметно поделе, что со стороны китов безусловно эгоистично, потому что срываются планы их забоя. Формально каждая страна по международному соглашению имеет квоту, научно обоснованную норму забоя китов который исчислен с таким расчётом, чтобы сохранить хотя бы простое воспроизводство стада. Жаль, что киты не подозревают о таком великодушии. Они, наверное, проследились бы от благодарности за столь трогательную заботу о сохранении их вида. Но всё дело в том, что по общему мнению моряков, с которыми я беседовал на эту тему, мало кто из китопромышленников всерьез относятся к своей узаконенной квоте. Китов повсюду бьют, не считая, бьют, не обращая внимания, на кого летит гарпун, в самку, кормящую ли детеныша, или в самца, нагло увиливающего от уготовленной ему участи. Видимо, не за горами время, когда вооруженные дальнобойными гарпунными пушками флотилии будут со свистом и гиканьем гоняться уже не за стадами, а за одинокими и давно не видавшими сородичей китами, потерявшими всякую надежду умереть от старости. Тогда, возможно, люди спохватятся, начнут создавать общество защиты китов и обращаться с горячими мольбами к своим правительствам, но, боюсь, будет слишком поздно. Без зоном и зубром во всяком случае такие меры помогли не больше, чем покойнику оркестр. Конечно, китовое мясо и ворвань ценные продукты, а попадающиеся у одного кашалота из тысячи амбра превосходное сырьё для парфюмеров. Но человечество в наш век достаточно поумнело, чтобы найти замену этому сырью. Не добрым словом помянут нас внуки, если в начале третьего тысячелетия китов можно будет увидеть и ж на старых кинолентах и в двух-трёх загонах э таких морских беловежских пущах, в которых потомки гордых и прекрасных исполинов, привыкшие свободно плавать по морям, быстро исчезнут. Жаль китов. Много миллионов лет трудилась природа, чтобы создать этих удивительных животных, таких добродушных и величественных. Они украшают моря, как слоны землю. Они вызывают восхищение, облагораживают человека и дают ему пример: смотрите и учитесь. Мы могучие, но безобидные. Мы никому не хотим зла и давно уже перековали мечи на оралы. Слонов как будто бы спасти удалось. Всеобщий взрыв протеста заставил двуногих хищников разрядить свои ружья. Теперь очередь за китами. Наверное, я сделал слишком оптимистичное предсказание. Начало третьего тысячелетия. Если китов будут бить так, как это делают сегодня, уже через 10-15 лет они исчезнут. Быть может, китов спасет то, что их забой из уменьшения поголовья и растущих накладных расходов станет экономически невыгодным. Но вряд ли такое решение вопроса послушат к чести человечества. К тому же слишком опасно судьбу китов доверить счетным работникам. Они относятся к компетенции морали, а не к бухгалтерии. Через два часа мы увидели двух косаток, и дюжину императорских пингвинов. Императоры плыли на небольшой льдине, стоя по стойке смирно в метре от её кромки и не шелохнулись, хотя от прошла буквально рядом с льдиной, едва её не задев. Матросы на баке предположили, что где-то неподалёку, видимо, рыскает косатка, иначе пингвины прыгнули бы в воду. Они так боятся косаток, своих главных и едва ли не единственных врагов, что пошли на риск столкновения с незнакомым чудовищем, но не покинули льдину. И правильно сделали. Два похожих на небольшой пару спинных плавника выдавали косаток, как перископ подводную лодку. А ведь тоже китами считаются злодеи. Прочим даже самый миролюбивый народ порождает убийц, которым место за решёткой. Косатка хищник страшный. Её зубастая пасть самое, пожалуй, грозное оружие, которым могут похвастаться обитатели океана. Она не боится никого, чувствуя себя в воде такой же всемогущей и неуязвимой, как тигр в джунглях. Косатка глотает пингвинов, как устриц. Охотно лакомится тюленями и нападает на сородичей китов стаями, как торпедные катера на могучий, но малоповоротливый корабль. Эти сражения самые впечатляющие из всех происходящих в океане. Единственное оружие кита – мощный хвост. Его удара не выдержит ни одно живое существо. И гибнущий исполин, терзаемый со всех сторон, Дорого продает свою жизнь. Моряки из Юрия Долгорукова рассказывали, что видели однажды на поле боя рядом с растерзанным китом тела трех косаток, при всей своей ловкости не избежавших возмездия. Самое лакомое для косаток блюдо – язык кита. Встретив кита, они не могут преодолеть искушение и лезут в драку, из которой кит редко выходит живым. Косатка – безжалостный враг кита, но она – орудие гармоничной природы, возложившей на нее исполнение санитарных функций. Уничтожить кита как вид природа косаткам не позволяет. Совершить такое злодеяние может только человек. Так что свалить резкое уменьшение китового стада на косаток – А это иногда проскальзывает в печати. Столь же нелепо, как обвинить ястреба в исчезновении дичи. Куда ястребиному клюву до да крупнокалиберной дроби? Я отвлёкся, а между тем на борту "Аби" началось всенародное ликование. Из молодёжной прибыли радиограммы. Несколько часов назад крупный зыпь взломала, а затем унесла в море припай. Это наша первая за время плавания удача, наше первое настоящее везение. Кто знает, сколько дней, а то и недель штурмовала бы овь этот злосчастный припай. Теперь, если не будет сильной пурги, стоянка у молодёжной отнимет у нас не больше 10 дней. Это можно математически рассчитать. Так что шансы на то, что мы придем к концу мая домой, резко возросли. Новость немедленно сообщили на Фудзи, где она была наверняка воспринята с не меньшим энтузиазмом. Ледовая обстановка там не изменилась, и японские полярники были откровенно рады, что Обь вернется к ним быстрее, чем они того ожидали. А следующим утром... Мы, столпившись на баке, во все глаза смотрели на представшие перед нами скалистые горы земли Эндбери. Земля, даже покрытая снегом и ледниками, всегда земля, суша, на которую моряки смотрят с волнением. Дови остатки припая вот легко подошла к берегу на котором размахивали руками и полили из ракетниц полярники молодёжные. Здесь я впервые увидел, как швартуется к барьеру Купри. Покрытый снежной шапкой ледяной барьер был неровен, а опи должна была пришвартоваться к нему правым бортом. И капитан Аруде фарштевным корабля, как столяр топором С ювелирной точностью выровнял барьер, срезав и обрушив в море десятки тонн льда и снега. Если бы моряки и полярники не привыкли сдерживать проявление своих чувств, они, мне кажется, наградили бы капитана аплодисментами, как награждают артиста за его замечательное искусство.